Боранов поправил ладонью котырые усы и с усмешкой сказал Малахову: "Если молодёжь вместо тебя согласится вести партию в Кинае, отпустим под сидку. Нынче там Лебедевский за порядком присмотрит, но без нашего присутствия всё равно нельзя" посоветовавшись о насущных делах и предстоящих промыслах, сход всё решённое утвердил. Отец Ювеналий, почитав молитву, поднёс на серебряном блюде животворящий крест и Святое Евангелие в бархатном переплёте. Передовщики степенно подходили, целую их на верность своим партиям, компании и управляющему. Промышленные целовали крест передавщика. Духовные решение схода благословили. Отец Ювеналии, опустив на стол погасшее кадило, сказал, улыбаясь табаликам да Прохору с Тимофеем, «И я с вами в Кенае пойду, разгуляться там не дам». Только начали расходиться промышленные из казармы, Данёсся сигнальный выстрел, и караульный со смотровой башни крикнул: "Галиот, братцы!" На стенах махали руками и подбрасывали шапки. Не время ещё для транспорта. Удевлялись старовеяжные. Толпа промышленных высыпала из крепости. Шылиховский галеот, предприятие Святой Александры, входил в бухту. Был он надีво потрепан. Кожаные паруса с положью заплатах из невыделанных шкур вот судно уткнулось тупым носом в причал. На берег сошли бородатые оборванцы в одежде из кожи и меха, не похожей ни на матросов, ни на поселенцев. Пали они на колени, целуя землю. Слава Богу, добрались до земли русской. Вышестоящее население крепости безумлённо глядело на гостей. Баранов уже в сюртуке и шляпе протиснулся вперёд. Седой бородатый передавщик Беляев, которого некоторые старовеяжные знали в лицо, называя Баранова господином комендантом, стал рассказывать, что Шилеховский глёт был зафрахтован 2 года назад артиллерией тульского купца Орехова. В тот год все вольные и казённые штурманы оказались в пределе. Купец и передовщик стали просить охотского коменданта, чтобы разрешил им взять на промысел старого еженого моряхода Мухоплёва. Комендант очень удивился. Стар подштурман Мухоплёв, сказал. Умишка свой давно уж пропил, заговаривается нынче. Да и не пойдёт он с вами. Далее, чем за версту от охотского кабака с государево-то пансиона. — Ты, батюшка, разреши, — упрашивали коменданты-артельщики, — а мы с мореходом сами договоримся. — Пожалуйста, — пожал плечами комендант и подписал контракт. — Еще одним пьяницей и дебоширом будет меньше в порту. Осенью 1794 года Вскоре после Феникса галеот Предприятие Святой Александры вышел из Охотского порта к Камчатке. С неделю Мухоплёв был весел, рассказывал о стране, искусно правил судно, но как кончился припас спирта, затосковал. Потом и вовсе стал заговариваться по нескольку раз в день, заставляя обмеривать корпус галеота и перо руля С неделю артель носилы штормами потом по курсу показалась земля в которой старый ваяжный штурман узнал берингов остров артель остановилась на зимовку промыслы были скудными писа и вовсе не было но до весны кое-как дожили в апреле к острову подошло судно из петропавловской бухты чтобы заправиться водой от него узнали, что находится на одном из Курильских островов. К этому времени мой ход напрочь вытрезвил и покаялся, что в море выпил спирт из компаса, от того и сбились ни с курса. Теперь же до Камчатки добраться легко в виду островов, а дальше вдоль берега Кранадскому мысу. После плыви прямо встреч солнцу на восход, И при попутном ветре и хорошей погоде К полудню увидишь Берингов остров. Помолясь, экипаж предприятия взял курс на полночь. Но возле Камчатки Голиот попал в шторм. Больше месяца его носило неизвестно где. Потом прибило к острову, где промышленные нашли зимовье и следы пребываний русских людей. Здесь отдал Богу на суд душу старогояжный подштурман Мухоплев, ходивший еще с Трапезниковым, Неводчиковым, Толстых и Соловьевым одним из первых русских пришедших в Чугатскую губу